глава В двадцатых годах прошлого столетия, через несколько лет после смерти Лансевиля, в Петрозаводск приехала французская гражданка Мария Трините, назвавшая себя женою Шарля Лансевиля. Узнав о смерти Лансевиля, Трините решила ехать в Россию, чтобы видеть те места, где он жил, и поговорить с людьми, свидетелями его последних дней. Готовясь к поездке в течение нескольких лет, Тринитэ изучил русский язык и изъяснялась на нем довольно свободно. Она прожила в Петрозаводске с весны до поздней осени. Очень часто она отправляла письма во Францию своей подруге Рошель Мартисон. Судя по письмам, Мария Тринитэ обладала острой проницательностью и склонностью к меланхолии. Многие места из ее писем заслуживают лучшие участи нежели медленные тления в пахнущих сухим жасмином семейных архивах Мартинсон. Сегодня начальник завода мистер Фолдон, писала Трините, был настолько любезен, что сам вызвался показать мне мастерские. Представь себе, Рошель, грязную кузницу в Руане, увеличенную в двадцать раз. Это и будет тот завод, где страдал и умер Шарль. Помещения блестят от окаменелой копоти, рабочие похожие на бородатых негров. Едкий дым выжигает глаза, люди работают молча и безо всякой спешки. Здесь все из дерева, весь завод приводится в движение водой, и шум ее господствует над маленьким городом. Фуллон весьма просвещенный англичанин, он лично знал шотландского писателя Вальтера Скотта. Он рассказал мне историю этого завода со времен царя Петра, добавив, что неудивительно, если твердую копоть на стенах я приму за окаменелую кровь. Этот завод, — сказал мне фоун олицетворяет режим своей страны. Слова эти были произнесены около Исполинской плющельной машины. Вообрази себе стальные плиты. Они сдавливают с чудовищной силой, Раскаленные шведские пушки, превращая их в куски чугуна. Фуллун показал тонкой рукой в черной перчатке на эту машину и сравнил ее с Россией. Мы говорили по-французски, и никто нас не мог понять. В противоположность своим соотечественникам, английским директорам завода, добавил Фуллун, я стремлюсь поскорее покинуть Россию и вернуться в Англию. Я не ощущаю особого удовольствия от мысли о всех своих предшественниках. Завод этот насчитывает свыше ста лет существования. Он был построен еще при Петре. Начальником завода в те времена был голландец Вильям Генин. Он рассказал мне историю Генина. Она заслуживает того, чтобы передать ее тебе. Генин отличался суетливостью и добродушием. Еще в молодости, в Голландии, Он изводил старушку-мать любовью к кошкам. Он подбирал на улицах котят и приносил их домой в карманах Камзола. Котята пачкали полы, и старушка весь день затирала кошачьи следы лавандовым маслом. Однажды Генин привел вместо котенка неотесанного русского парня. Парень заблудился в ночном Амстердаме. Он спал очень неспокойно, тяжело дышал и вскрикивал во сне. За утренним кофе старушка хотела сказать русскому, что у него в носу полипы, но Генин строго посмотрел на нее и промолвил, что их скромный дом осчастливлен пребыванием русского царя. Тогда старушка пролила кофе, и царь похлопал ее по плечу. Старушка сделала книгсон и скрылась на кухне. Через год Генин уехал с русским царем в Москву. Сначала он обучал боярских сыновей артиллерийскому делу, потом был назначен начальником Петровского пушечного завода. Завод работал скверно. Управители погрязли в лихоимстве рабочие и рекруты разбегались сотнями. Тогда добродушный генин выпустил кошачьи когти, он не хотел рисковать своей головой. Он порол рабочих, ходил по заводу, охал, кричал и жаловался на жестокость Петра. Слух об этом дошел до царя, и на завод прислали следить за генином фискала и Ижорина. Генин обиделся. Он заваливал Петербург жалобами на несносные притеснения жорина Он хвастал своими успехами и угрожал бросить завод, если фискал немедленно не будет отозван. Царь молчал. Сообщение генины, что из отлитой им тысячи пушек разорвалось только три, что шпажные клинки с Петровского завода не хуже золенгенских, что ружье завод изготавляет по лучшему, штеттенскому способу, оставались без ответа. Царь молчал, а Генин пугался и учащал порки. Вокруг завода по топким дорогам были выставлены караулы, ловившие беглых рабочих. Рабочий завод Рябоев открыл вблизи конч озера источник целебной воды. Генин дал Рябоеву три рубля и приказал молчать. Он поставил около источника камень с надписью, что воды открыты им, Вильямом Генином, и отправил в Петербург донесение, где именовал новые воды марциальными и звал царя попользоваться ими. Тотчас же пришло повеление построить около источника летний дворец. Царь приехал с царицей и принял несколько ванн. воды помогли генин в благодарность был произведен в генералы я вполне согласилась с фуланом не очень весело иметь за спиной таких предшественников ты знаешь только здесь на заводе я поняла от чего умер шарль возвращение во францию его не спасло бы как может радостно смотреть на небо человек видевший как истязают людей и представь себе наглые бакенбарды военных инженеров, невежественных и пьющих водку целыми ведрами, картежную игру, где нет места даже азарту, рабочих, обреченных быть скотами, и скотов, обреченных работать до последнего издыхания, муштровку солдат, их бьют по щекам задрогнувший носок сапога, полную невозможность протеста, рассказы о Сибири, плетях и каторге, злых женщин и тоску этих неописуемых непролазных дорог, где им щеки хрипнут от самой подлой брани. Представь все это в сиянии чистейшего неба, в свежем ветре с озер, в душистом молчании лесов, и ты поймешь, как прекрасна эта страна и как терпелив народ ее населяющий. На заводе отливают надгробный памятник Шарлю. Я поставлю его и уеду во Францию. Но я привезу землю с могилы Шарля, землю этой страны, и посажу в нее в нашем саду лучшие цветы, какие мне даст отец. Пусть хоть эта холодная земля радуется их благоуханию. Третьего дня, наконец, писала Трините, поставила над могилой Шарля чугунный памятник, и ограду, похожую по тонкости работы на кружево. Теперь мне здесь больше нечего делать. На днях я уезжаю. Меня пугает обратный путь. Какая предстоит горечь от зрелища плоских и бесцветных озер под таким же плоским и сереньким небом. Мне придется ехать водой. Как передать тебе монотонность этого пути по каналам на скрипучих и медленных баржах, простаивающих сутками около безлюдных деревень. Все будет пропитано смрадом воды, гниющей в трюмах, и едким табаком. Его курят здешние рабочие. Необходимо брать пищу до Петербурга. В дороге ничего нельзя купить, кроме чая, постного сахара, пахнущего салом и черствого хлеба. Когда я вижу этот хлеб, колючие от соломы, Я почему-то вспоминаю слезящиеся глаза мужиков и их растрепанные ветром рыжие бороденки. Одно из самых ярких впечатлений моего путешествия по России. Да, путь будет печален, как возвращение с похорон. Здесь я оставляю свое сердце. Здесь умер Шарль, который так жестоко и наивно страдал в силу своего чистосердечия, и жажды высшей справедливости. Вчера я пережила первый радостный день в России. Не помню, писала ли я тебе, что мистер Фулун посоветовал мне познакомиться с его секретарем Юрием Ларином. По словам Фулуна, Ларин, человек весьма начитанный и обладающий живым умом, был искренним другом Шарля. Но, к несчастью, незадолго до моего приезда в Россию, Ларин был послан в Англию, чтобы завербовать там для завода несколько литейных мастеров, и возвратился в Петрозаводск только третьего дня. Вчера, 15 августа, завод не работал по случаю праздника Успения, и я совершила большую бестактность. Я пошла к Ларину, даже не предупредив его о своем визите. «Я уверена, что ты меня не осудишь. Ты знаешь, как мне дорога память». о каждом слове и каждом поступке Шарля. Кто лучше Ларина мог рассказать о его последних днях? Я очень волновалась Меня встретил высокий приветливый человек с пытливыми и несколько насмешливыми глазами. — Чем могу служить вам, сударыня? — спросил он меня по-русски. Я назвала себя. Спазмы сжимали мое горло. — Так это вы? — жена он Севиля, — тихо спросил Ларин по-французски. бог мой какую радость вы принесли мне своим приездом он волновался не меньше меня он нервно ходил по комнате и непрерывно говорил он вспоминал день за днем жизнь шарля передавал его рассказы его гневные речи он говорил о любви к шарлю простых людей и рабочих о неожиданном аресте о том что только смерть спасла шарля от пожизненного заключения и что может быть Только благодаря этой смерти он избавился от потери рассудка в глухих казематах Шлиссельбургской крепости. Лонсевиль был человеком прекрасных душевных порывов, сказал он, остановившись и глядя в окно, где золотые березы осторожно сбрасывали на землю легкие листья. Ему я обязан тем, что перестал быть глупым юнцом, вздыхающим о революции, как о любимой женщине. Он зажег меня ненавистью к тирании и холодной решимости. Он вложил в меня мысль, что освобождение невозможно без жестокого уничтожения угнетателей. Он заставил меня изучить историю французской революции и творение великих мыслителей. Вскоре после знакомства с ним я с дрожью в сердце понял, что этот человек любит наш народ умной и горячей любовью борца. Тогда как мы и только и делаем, что проливаем слезы над жалкой долей холопов в армяках лишь за бутылкой водки. Ларин быстро отошел от окна и засмеялся, всплеснув руками. — Сударыня, мы попали с вами в поповскую мышеловку. Сегодня праздник. По нашим обычаям священники с причтом ходят по домам и служат молебну. Он, видите, отец Серафим направляется ко мне. и мы уже не успеем скрыться. Утешительно лишь то, что эта церемония продлится две минуты, ибо отец Серафим изрядно пьян. Отец Серафим вошел в дом в сопровождении диакона. С таким шумом точно в залу впустили стадо слонов. Покричав и покадив две минуты около иконы, он сунул в губы Ларину и мне холодный серебряный крест и торопливо сел к столу. Слуга подал вино и закуску. Выпив рюмку водки, отец Серафим начал несносно хвастаться своим дедом, священником Семеном, жившим в селе Кижи. Он рассказал, что некогда царь Петр на пути в Петербург остановился в этой деревне и зашел в церковь. Он рассеянно слушал торжественную службу и ковырял пальцем иконы, отлитые из чистой меди. После службы царь подошел к Семену, по словам Серафима, то был черный поп с дикими глазами и спросил указывая на иконы кто отливал семён ответил что иконы и кресты отлил голландец бутинат державший при царе алексея медный завод в кижах бутинат был лютеранен и поп семён не мог этого снести несколько раз собирал крестьян бил в колокола и устраивал на заводе погромы Бутенат не выдержал войны с попомой бежал в Голландию, а завод крестьяне разворовали по приемным. — Поп, — сказал Петр тихо, — про тебя мне доносили многое, кожу сдеру. Поп воздел руки, вытаращил глаза и крикнул. — Еретиков изведу, заодно с их семенем! Царя не побоюсь! Петр сплюнул и вышел. «Каков прадед, таков и правнук», — сказал мне Ларин по-французски. Он был раздосадован хвостовством и нечистоплотностью священника, евшего мясо руками. Отец Серафим вытер бороду, где застряли кусочки вареной моркови, попрощался и ушел, сотрясая прихожую топотом глубоких кожаных калош. «Я не могу выносить дым Ладана», — поморщился Ларин. Он напоминает мне похороны и вызывает мигрени. Ежели вы не устали, то не лучше ли нам пройти на набережную? Я с радостью согласилась. Мы ходили по набережной до позднего вечера. Свечи в редких фонарях горели неподвижно и тускло. Над озером установилось безветрие. В темной воде отражались печальные звезды. Из заброшенных садов... Был слышен запах вянувших листьев. Вы не должны ненавидеть нашу страну, говорил мне вполголоса Варен. Жажда освобождения терзает лучшие умы. Молодые люди, совершившие поход во Францию, привезли оттуда не только зажившие раны и обветренные лица, но и порох революционных надежд. Россия охвачена предрассветным холодом и тревогой. Не принимайте этот холод за дыхание смерти. Разве иначе, как не предвозвестником зари, мы можем назвать нашего поэта Пушкина? Известны ли вам его стихи о карающем кинжале? Как адский луч, как молния богов, немое лезвие злодею вочи блещет, и, озираясь, он трепещет среди своих перов. Пушкин — это поистине молния богов. Над озером блеснула тусклая зарница и лишь минуту спустя прокатился далекий гром. Ларин засмеялся. Осенняя гроза, — промолвил он и остановился. Прекрасное будущее приближается неотвратимо. Когда оно наступит, нам не дано знать. Ради него жил последние годы ваш муж, беспощадно вырвавший из своего сердца все черты наивности и благодушия. Не впадайте в отчаяние. Какая беда в том, что он страдал нашими горестями? Неужто вы склонны к мысли, что революции достоин лишь народ французский? — Сударыня, — продолжал, помолчав Ларин, и показал мне на небо, — звезды светят с неизмеримо меньшей яркостью, чем солнце, но в нашей зимние ночи они освещают путь и служат путеводными знаками. Нет великих и малых дел, Ежели человек всем сердцем стремится К великому и справедливому, Ибо в этом случае все дела Имеют великий вес и последствия. В город мы вернулись через темный и облетевший сад. Листья шумно пересыпались под нашими ногами. Я как бы выпила легкого вина. Внезапно Россия показалась мне страной, Любимый до боли в сердце. Завтра я уезжаю. Безоблачные дни сменились ненастьем. С Белого моря дует неровный ветер и несет снег вперемешку с дождем. Как говорят русские, дождь сечет. Какое иное сравнение мог придумать народ, привыкший к тому, что его секут постоянно? Дождь сечет. Пейзаж за моими окнами приобрел вид картины, косо повешенной на стене. Косые струи дождя, косой дым из низких заводских труб. Косые деревья, наклонившиеся люди, пробивающиеся через дождь ветер. Наконец, косой полет ворон, зловеще каркающих над пустырями. Перед отъездом я видела забавное зрелище. Богослужение под дождем панихиду по императрице Екатерине. Шеренги солдат стояли в жидкой грязи, генералы кутались в черные плащи, с желтых волос отца Серафима вода текла на черную ризу, и певчие пели уныло и хрипло, прикрывая рты посиневшими руками. Рабочие стояли поодаль, глядя в землю и крестясь быстро и машинально. Они все были в черном, в тяжелых сапогах и напоминали толпу галерников. слушающих напутствие перед отправкой на каторжные работы. Потом запели вечную память. Генералы, солдаты, рабочие, чиновники и женщины в кренолинах опустились на колени в желтую от навоза грязь. Хоругви склонились до земли от налетевшего ветра, повалил серый липкий снег. У меня болит сердце от сострадания к этому народу. Я прошла на кладбище и положила на могилу Шарля несколько белых астр. Ветер тотчас же унес их, будто Шарль отбросил их рукой, протестуя против моего отъезда. Я расплакалась. «Боже, что мне делать? В этой стране я оставляю свою душу. Мне не следовало приезжать сюда». Ларин, провожая меня, дал мне несколько писем своим друзьям в Петербурге. «Рошель, я впервые увидела людей, столь же полных нервическим ощущением нашего грозного времени, как полон им был Шарль. Я встретил русских, соединявших в себе гражданскую доблесть с самой привлекательной мягкостью славянской натуры. Один из них, я не буду называть тебе его имени, — Выслушав горестную историю сивиля сказал мне, «Сударыня, придет время, когда наши потомки вычеканят новую надпись на надгробном памятнике Лонсивилля. Благородные его стремления не получили развития. Императорская Россия убила его, как убивает лучших детей народа. Отныне он наш». «Какую надпись?» спросил я. «Вы владеете русским языком?» я утвердительно наклонила голову, он понизил голос и прочел волнуюсь. — товарищ верь взойдет она звезда пленительного счастья россия вспрянет ото сна и на обломках самоовластия напишут наши имена мы стояли на набережной невы около летнего сада. я подняла голову и сквозь слезы увидела в лунной голубой полночи корабль, который должен был увести меня во Францию. матросы зажигали на его бортах фонарей. Облака, подобные низкому дыму, быстро неслись со стороны моря. — Он наш, — повторил русский, — и я поняла, что отныне эта прекрасная и несчастная страна так же близка мне, как Франция.